Глава девятая «Ну, теперь, наконец, мы узнаем, что такого здоровского есть в этой коробке», сказал Чинг, бегая вокруг стола совы. Люси села на диван и простонала. «Как я устала! Обед скоро! А ты, Софи, так ничего и не узнала. Кто взял пуговицы? Где они?» «Обед!» — подпрыгнул Бельчонок. «Да жуть охота слопать суп вместе с тарелкой и всем остальным в придачу — картошкой, тушеной морковкой!» Чинк, строго произнесла сова. «Лучше сказать, я слегка проголодался». «Слегка?» — повторил Бельчонок. «Да я готов жареную табуретку схомячить». «Слегка проголодался! Ха! Это неправда!» Фраза, которую я посоветовала тебе говорить даст всем понять, что ты хорошо воспитан, — вздохнула Софи. А выражение «да жуть и охота слопать суп вместе с тарелкой» произведет на всех не лучшее впечатление. Но давайте посмотрим на шкатулку. В ней хранится прекрасная настольная игра. Она называется «Шашки». Слышали о такой? «Нет», — хором ответили Чинг и Люси. Потом бельчонок заныл. «Когда пообедать можно?» «Держи себя в лапах», — строго сказала сова. Шашки придумали очень давно. Никто не знает имени того, кому пришло в голову взять доску, расчертить ее на 64 белые и черные клетки и посадить за нее двух игроков. У них у каждого по 12 шашек. Софья открыла коробку и высыпала на стол груду белых и черных пластмассовых круглишей. Такие фишки и называются шашками. У одного игрока они белые, у другого черные. Как можно победить в этой игре? Надо отобрать у противника его шашки. Съесть их. Это логическая игра. Те, кто хорошо в ней разбирается... Как правило, быстро осваивает арифметику. Увидела я эту коробку и сразу поняла, где пуговицы и кто их срезал с платья Риты. — Софи, ты знаешь, кто украл пуговицы? — обрадовался Чинг. Сова улыбнулась. Некто в черном вошел в сад белки, увидел нас и убежал но он потерял обрывок бумаги. И, прочитав текст, я узнала, что сегодня в беседке состоится турнир по шашкам. И судит его сын медведицы Розы. Люси замахала лапами. — Софи, меня шашки не интересуют. Мне пуговицы нужны. Чинг, который по-прежнему обнимал себя лапами, сказал... Фил говорил мне о соревновании. Только он шепелявит, поэтому я расслышал турнир по шишкам. Очень хотел пойти и посмотреть, как участники друг в друга бросать их будут. А теперь расхотел. Сразу желание пропало, как только Софья прочитала, что судьей будет Фил. Он всегда жульничает. Не знаю, честно ли медвежонок будет судить турнир, начала сова. Но договорить она не успела. Чинг перебил Софи. «Конечно нет. Если Фил где-то судит, то всегда на первом месте оказываются его родственники». «Не хочу говорить о том, что мне доподлинно неизвестно», остановила бельчонка Софи. «А вот то, что Фил постоянно теряет свои вещи, я знаю точно». Сова стала аккуратно складывать в коробку шашки. Когда мы стояли у беседки, слышали, как кто-то сказал, чтобы победить, надо пройти в дамке. Дамка — главная шашка в игре. Они черные и белые, как пуговицы на платье Риты. В тот момент у меня появилась догадка, А потом я нашла коробку с настольной игрой. Я сложила все улики вместе и поняла, что случилось, кто потерял в прихожей Люси черную кисточку и догадалась, кто срезал пуговицы.